Глава шестнадцатая. Гостиницу, в которой я остановился, нельзя было назвать фешенебельной, хотя для того, чтобы войти в нее, конечно, существовали двери, а не просто проломы в стене. В заведениях такого сорта, располагающихся вдоль береговой линии, имеются круглосуточно работающие бары, танцевальные площадки под открытым небом и украинские модели, раздевающиеся до нижнего белья на частных пляжах. Мой отель находился на глухой улице с авторемонтной мастерской в одном ее конце и магазинчиком, где торговали подержанной мебелью, в другом. Выстроенный из цементных блоков, покрашенных в голубой цвет, он имел весьма потрепанный вид. Думаю, это еще самое мягкое слово, которое можно было к нему применить. Подняв шторы, чтобы полюбоваться видом из окна, я вынужден был признать, что созданный шептуном отдел обработки документации поработал замечательно. Это было именно такое место, где и должен был остановиться агент ФБР, путешествующий на выделенный его страной десятицентовик. Едва ступив на крыльцо, я уже догадывался, что найду внутри. Выцветшие шторы, шаткий буфет и пару чахлых пальм в горшках. Человек за конторкой портье, как и сама гостиница, знавал по-видимому лучшие времена. С годами, однако... Черты его лица стерлись, на нем осталось лишь выражение какой-то неопределенности. Позже я узнал, что некогда этот мужчина был одним из самых известных в Турции боксеров-любителей среднего веса. Если так выглядел победитель, что уж тогда говорить о проигравших? Когда я вошел, он широко улыбнулся так дружелюбно, что я с первого взгляда почувствовал к нему расположение. Пожав мою руку, Турок назвался владельцем и управляющим гостиницей, вручил бланк регистрации, на котором мне следовало написать свое имя, паспортные данные и домашний адрес. А потом снял ксерокопии с трех моих кредитных карточек. «Это необходимо, чтобы быть на безопасной стороне», — радостно сообщил он. Его английский был весьма своеобразным. «Очень жаль, ужасная досада, что вас не было здесь субботним вечером, мистер...» «Броуди Дэвид Уилсон», — продолжал турок, как видно, решив, что при обращении ко всем англоговорящим следует называть их полное имя, указанное в паспорте. «Фейерверки присутствовали такие, что вряд ли вы могли где-то такое увидеть». «Фейерверки?» — переспросил я. За фербайрам, пояснил он. «Я не имел ни малейшего понятия, о чем идет речь. Может быть, эти слова какая-то форма благословения?» И лишь повторил Зафербайрам «День Победы! Все люди мира знают эту дату, когда 30 августа 1922 года нация Великой Турции откручивала головы врагам, главным образом греческим людям». А, тогда ясно, почему были фейерверки. Туркам и грекам, наверное, суждено долго помнить это событие. «Я поднялся на крышу для любования». Огромная фосфорная бомба взорвалась на юге мыса. Греческие люди, наверное, подумали, что мы снова атакуем их. И управляющий громко засмеялся, решив, что это отличная шутка. На юге мыса? Где стоит французский дом? Тень промелькнула на его лице. Да. Кажется, кто-то умер там. в Субботу вечером. Несчастье первого ранга. Человек очень юных лет. «Ужасно!» — сказал турок, горестно качая головой. «Думаю, он так любил жизнь, что его бы расстроила смерть любого человека. Разумеется, если тот не был греком». «Вы приехали к нам, чтобы расследовать это, мистер Броуди Дэвид Уилсон?» «Да», — кивнул я. «А кто вам сказал?» «Полиция!» — ответил он, словно это было в порядке вещей. «Они были здесь утром двое. Одна женщина, она оставляла вам сообщение». И с этими словами он вручил мне конверт и вызвал коридорного.